Геродот обогнул полуостров Халки-Дики с его тремя выступами – Афон, Агион-Арос, Ситония и Кассандра. Прослеживая путь персидского флота, он побывал в заливах Сингитикос, Кассандра, Термаикос, куда впадают Хейдор, Геликос, Аксий, Вардар и аль У западного берега залива Термиакос отметил три горных массива — перия Олимп и Аса. Геродот осмотрел побережье Эгейского моря южнее Асы и обследовал Эвбею — большой богатый остров не меньше Кипра. Он описал берег вдоль пролива Евиокис — где целый день бывают приливы и отливы, и поднимался на массив Парнас, вершина которого представляет удобное пристанище для большого отряда. Он обошел три залива Палапанесса, сообщает о двух его южных хребтах, но о западном побережье Балканского полуострова, куда персы не доходили, Геродот говорит очень мало. Итак, Геродот дал первые дошедшие до нас, пусть беглые, но верные указания на рельеф Пелопонесса и восточного побережья Балканского полуострова. Внутренних его областей он не затронул. Сведения о них весьма скупые, получены опросным путем. путешествие Геродота охватили и северо-восточную Африку. Он побывал в Кирене. а в 448 или 447 году до новой эры поднялся по Нилу до острова Элефантина. Его описание этой части материка – смесь опросных сведений и личных впечатлений, первая характеристика рельефа и гидрографии Древнего Египта и территории к западу от него. Он верно указывает – что до 30 градусов северной широты Египет расположен в низменности, богатой водой. В севернее страна суживается. С востока ее ограничивают Аравийские горы. Аравийские горы Геродота — это Аравийская пустыня, расположенная в Африке. Вдоль побережья Красного моря простирается хребет Эдбай, расчлененный на ряд островершинных массивов, которые непрерывно тянутся с севера на юг на 900 километров, а с запада — скалистые и в зыбком песке глубоко погребенные горы. Геродот здесь цитирует Гомера. Пески северной части Ливийской пустыни образуют дюны высотой до 300 метров. Восточная часть Ливии — населенная кочевниками, низменное и песчаное до озера Тритонида, Шот-Джерит, западная часть, занимаемая земледельцами, гористая и лесистая, Атласские горы. Используя сведения египетских жрецов, он дает первое описание Сахары. К югу от низменного побережья Между Египтом и Гибралтаром раскинулась холмистая песчаная пустыня. Из всех виденных им стран Египет, конечно, полнее всех воплощал то сочетание истории и географии, которые ему хотелось видеть подлинными и в то же время чудесными. Геродот стремится разгадать двойную тайну источников и наводнений Нила. он пытался собрать достоверные известия, но узнал очень мало интерпретируя эти известия он придает верхнему нилу широтное направление течения то есть сведения о реке нигер переносит на нил уверенный что всякая большая река с крокодилами есть нил геродот первый дал краткое достоверное сведение о куше стране долговечных эфиопов, древнем царстве Судана. В Египте множество странных и священных животных, возбуждающих любопытство Геродота. Он обожает составлять описания животных. Знаменитое описание крокодила. Нравы крокодилов таковы.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 которое из очень маленького становится очень большим. Действительно, яйца крокодила только немного больше гусиных. Новорожденные по величине соответствуют яйцу, а с возрастом увеличивается до 17 локтей и даже больше. Глаза он имеет свиные, большие зубы и клыки, соответствующие размерам всего тела. Это единственное животное, не имеющее языка. Нижнюю челюстью крокодил не двигает, а из всех животных он один опускает верхнюю челюсть на нижнюю. Когти у него крепкие, кожа чешучатая, на спине непробиваемая. В воде он слеп, а на открытом воздухе имеет острое зрение.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 и пожирает пиявок. Это доставляет крокодилу удовольствие, и он не причиняет ржанке никакого вреда. В экзотической фауне его интересует отчасти странность внешнего вида и поведения животных, но еще больше характер связей, которые возникли между «человеком» и «животными». Эта взаимосвязь в Египте гораздо теснее, чем в Греции, и налагает на человека необычное обязательства. Геродот задумывается над договором, заключенным египтянином с кошкой, ибисом и крокодилом, и его исследования позволяют ему сделать поразительное открытие не в отношении животного, а в отношении человека. Путешественник с необычайным удовольствием собирает сведения о диковинных обрядах, его картина Египта, какой бы чудесной или неполной она ни была, все же в основном подтверждается современными историками или, во всяком случае, считается ими правдоподобной. Перечисляя народы, обитающие в Ливии, Геродот упоминает пастушеские племена, кочующие вдоль берегов Африки, и называет еще аммонийцев, которые живут в глубине страны, в местах, изобилующих хищными зверями. Аммонийцы построили знаменитый храм Зевса Амонского, развалины которого были открыты на северо-востоке Ливийской пустыни в 500 километрах от города Каира. Он подробно описывает также обычаи и нравы львийцев и сообщает, какие в этой стране водятся животные, змеи страшной величины, львы, слоны, рогатые ослы, вероятно, носороги, обезьяны-повианы, звери без головы, с глазами на груди, лисицы, гиены, дикобразы, дикие бараны, пантеры и так далее».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 Геродот собрал сведения, по которым составил краткое описание Сирии и Палестины. Вернувшись еще молодым человеком на свою родину, в Галикарнас, знаменитый путешественник принял участие в народном движении против тирана Лигдамиса и содействовал его свержению. В 444 году до нашей эры Геродот присутствовал на панафинейских празднествах и прочитал там отрывки из описания своих путешествий, вызвав всеобщий восторг. Под конец своей жизни он удалился в Италию, в Туриум, где и умер около 425 года до нашей эры, оставив по себе славу знаменитого путешественника и еще более знаменитого историка.